Для начала узнать, как перевозят собак на самолеты и вообще готовиться к поездке в Алжир. Перевозка собак оказалась очень сложным делом. Хотя Хабр был привит и все справки имелись, хотя ни одна страна в мире ничего не имела против того, чтобы он туда прилетел, тем не менее возникли непреодолимые сложности. И вызваны они были совершенно идиотскими правилами польской авиакомпании «Лёд». «Дело в том, что, согласно этим правилам, собаки должны перевозиться непременно в клетках, и эти клетки помещают в особом отсеке, отдельно от пассажиров». Павлик смертельно обиделся за своего любимца. Вернувшись в площади Конституции, где размещалось агентство лета, он громко выражал свое возмущение. «Хабр в клетке, ты представляешь? Пусть даже не в железной, а в плетеной, все равно...» «Еще чего не хватало? Их бы самих в клетку посадить!» «Да я бы на месте хабра на всю жизнь обиделся!» «Нечего кроме метать!» — осадила эмоционального брата девочка. «Ни в какую клетку хабрика не посадят!» «Но они же мне ясно сказали, если не в клетке, собаку в самолет не пропустят!» «Такие, видите ли, у них правила! Мне эту клетку хотели силой всучить!» «Ну и что?» — спокойно возразила сестра. Клетку можем взять, так и быть. Протестовать не станем. И до последней минуты будем сидеть тихо, как мышки. А потом выяснится, что клетка сама по себе не ходит. А он весит не меньше сорока килограммов. Ну, усек, павлик расплел. Клево! Вот эта мысль не заставит же они нас силой передать такую тяжесть. Вот именно. А носильщику сразу скажем, что мать за собаку ни гроша не заплатит. Кто бы знал, и хабр пойдет ножками, а пустую клетку мы можем нести за ним, раз уж так хочется. Нам не тяжело. На следующий день от отца пришло обещанное письмо. Среди множества интереснейшей информации о разных сторонах экзотической арабской действительности, их непривычных для европейцев продуктах, их коровах, которые каждое утро приходят чесаться об угол домика, пользуясь отсутствием загородки, о трудностях с водой и перипетии с сантехникой и прочего, промелькнуло сообщение о том, что отец побывал на Суку в Магдию. Причем выяснилось, что стаинственное словечко «сук» означает просто-напросто «восточный базар». «При чем тут базар?» — ворчал Павлик, еще и еще раз читая в клочки драгоценного письма. Вот тут ясно написано «Сук в Махдии». Какие сокровища могут быть на базаре? Разве можно разыскивать сокровища на каком-то базаре? Нет, ты невнимательно прочел, поправила мальчика-сестра, тоже по сотому разу перечитывая бесценные указания. Из письма следует, что на суку в Махдии следует искать не сокровища, а только сведения о них. Вот же, читай, только надо знать, где их найти». Отец понятия не имеет о сокровищах. Поэтому, когда побывал на этом самом суку, не заметил никаких признаков сокровищ. А ты думаешь, мы заметим? Должны. Ведь мы же знаем, что там надо что-то искать. Вот и будем внимательно ко всему приглядываться. К чему именно? Да ко всему на свете. Ко всему, что нам покажется подозрительным или интересным. И еще будем прислушиваться. Может, надо там что-то такое услышать. Там же по-польски не говорят. Правильно, потому и надо в оставшееся время поучиться языку. Я же тебе говорила, поработать придется. Какому языку? Арабскому? Ну, нет. С арабским не справимся, хотя бы французскому. Там многие из арабов говорят по-французски, не только в учреждении. Вот отец ведь пишет, и в лавчонках тоже, значит, и на суку говорят. А почему мы будем учиться? Все французские учебники и словари отец забрал с собой. Сестра возразила. Не все. Остался самый толстый и самый старый словарь. Отец не взял его из-за тяжести. А в нем есть грамматика. Я посмотрела. Все равно меня этот сук сбивает с толку, упорствовал брат. Мне тоже это не нравится. Но сам понимаешь, начинать придется именно с него. В письме ясно написано. Эх, жаль. А каминало мне отец ничего не написал.